Глава тридцать шестая. «Понятно, как она работает», — вздыхает Жак. «Вы хорошо ее узнали?» — отвечаю я. «За то время, что жили вместе». «Она никчемная жадная лгунья», — жаром говорит француз. «Мне такая жена не нужна. Единственная моя радость — это Мишель. Она меня шантажировала, хотела продать мне ребенка». «Требовала деньги за то, что отдаст мне сына. Это немыслимо. Какая мать пойдет на такое?» Я киваю, понимая, как это ужасно. Молчу, пытаясь собрать мысли. Ирина, похоже, совсем тронулась головой в погоне за красивой жизнью. Нельзя спускать ей это с рук. Нельзя закрывать глаза на все гадости, что она делает. Она должна быть наказана, как и моя мать. Поздно я поняла, что они одного поля ягоды, и мне нет места в их змеиной семье. Какое счастье, что я пошла в папу. Да, может быть, я излишне мягкая и доверчивая, а где-то и глупая, но зато совесть моя чиста. — А вы не такая, как она, — замечает Жак, как будто мысли мои читает. Я улыбаюсь в ответ. — Откуда вы знаете? — спрашиваю я. — Мы знакомы полчаса. по вам видно вы добрая и честная», — отвечает он мне очень жаль что иррен влезла в вашу семью надеюсь все будет хорошо у вас хороший муж держитесь его я надеюсь улыбаюсь я все еще очень запутано, но теперь я уверена что ирина с матерью подделали каким то образом тест днк а также диагноз глеба. мы обязательно разберемся с этим. Но еще остается вопрос измены Глеба. Я почти уверена, что измены не было. Возможно, Ирина опоила Глеба. Возможно, она украла его ключи, сделала дубликат и тайком проникла в его квартиру. Не знаю, но Ирина на такое способна. Ей веры совсем нет. А вот Глеб... Мог ли он поддаться на провокации ирки Глеб возвращается. «Завтра с утра поедем и сделаем тест ДНК», — говорит он. «А также заедем к моему юристу и обрисуем ситуацию. Уверен, он сможет помочь ограничить Ирину в правах в максимально короткие сроки. Тем более, что она будет находиться под следствием за подделку теста ДНК». «Спасибо вам», — эмоционально говорит француз, долго трясет нам руки. «Спасибо». Вы не представляете, как я счастлив, что Мишель скоро будет со мной и моей мамой. «Пока не за что», — откликается Глеб. «Где ты остановился? Я подвезу». «В гостинице неподалеку». Он неопределенно машет в сторону. «Я, пожалуй, пройдусь. Благодарю». «Ну что ж, до завтра», — говорит Глеб и поворачивается ко мне. «Ань, я отвезу тебя. Нам еще поговорить надо». «Хорошо», — киваю. «До свидания, Жак. Сообщите, когда будете уезжать. Мы хотим попрощаться с Мишей». «Непременно», — улыбается мужчина. Обеспокоенное выражение исчезло с его лица, и видно, что он очень рад, что скоро будет рядом с сыном. Мы садимся в машину к Глебу. Я устало откидываясь на сиденье и прикрываю глаза. «Анют, приехали!» Слышу тихий голос. «Надо же, я просто отключилась. Даже не помню, как мы доехали». «Пойдем, я провожу тебя. Тебе надо отдохнуть. Все разговоры потом», — решительно говорит Глеб. «Нет уж, давай поговорим», — не менее решительно говорю я. «Я просто не смогу терпеть до утра. Мне нужно узнать, что такого выяснил Глеб, и рассказать свои мысли». «Давай поднимемся, разговор будет долгий», — предлагает Глеб. Я все еще сомневаюсь, нужно ли пускать Глеба в квартиру. «Ань, я не собираюсь выяснять отношения и надоедать не буду. Просто факты. А решение ты уже сама примешь», — говорит Глеб. «Хорошо. Мне тоже есть что рассказать», — отвечаю я. Мы поднимаемся в мою квартиру. Я сразу иду на кухню и ставлю чайник. «Садись, отдохни», — говорит он, усаживая меня на диван и подкладывая подушку. Его простой жест заботы вызывает во мне слезы. Так давно никто не заботился обо мне. Илья очень хорошо ко мне относился, но он только и делал, что пытался показать, какой он крутой и добрый, как у него много денег. Это было больше самолюбование, чем настоящая забота. С Глебом все иначе. Он думает в первую очередь обо мне, и я это чувствую. Он готовит чай, а я вытягиваю уставшие ноги. В общем, я говорила с матерью, начинаю я. Я почти уверена, что она во всем этом замешана. Ведь это она нам-то клинику посоветовала, и доктора. Ты же там тест ДНК делал? Да, кивает Глеб. Глеб пристально смотрит на меня. Я тоже кое-что выяснил. «Ты сможешь это выдержать? Это не повредит вам?» — спрашивает он. «Все хорошо, мы сильные», — улыбаюсь я и поглаживаю живот. «Мы все сможем выдержать. Если честно, я уже мало чему удивляюсь. Знаешь, я должна извиниться за то, что так настойчиво тащила своих родственников в нашу семью. Ты был прав, что не хотел с ними общаться. Просто тогда я была слепой и искренне их любила». Считала, что нужно мириться со скверным характером матери, подлостью Ирки, ведь они моя семья. Только став мамой, я поняла, что нельзя так относиться к своим детям, да и вообще кому бы то ни было. Не вини себя, Ань. Просто через твою призму восприятия не проходит грязь, обиды, подлость. За это я тебя и полюбил. Ты всегда во всем и во всех стараешься видеть только хорошее. «Наверное, я действительно размазня», — грустно улыбаюсь я. «Вовсе нет!» — Глеб подходит близко, смотрит мне в глаза. «Ты даже не представляешь, какая ты сильная. Именно в этой чистоте твоя сила, в твоей нежности и доверии этой жизни». «Спасибо. Я вдруг смущаюсь. Глеб раньше никогда не говорил мне такого». «Ну, что ты там раскопал?»